Глава двадцатая. Цена ошибки. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Я просто охренел. Вот всякое ожидал. Но надкрутся вместо рыжей и белокожей девушки на негритянку никак не рассчитывал. Такое мне даже страшным сне не могло присниться. И, тем не менее, это произошло. Ящер-скотина мысленно заорал я, но он не отозвался. Спрятался гнида где-то в темноте и молчит. Зато теперь я понял истинный смысл пословица на Бога, надейся сам не плашай. Надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Ты кто? спросил его девушки. Я дочь, и она назвала имя одного из родственников императора. Понятно. А здесь что делаешь, почему закрылась? Я? Я? Замялась девушка и другой заплакала. Не теряя времени даром, я сунул руку в кармашек, расставил совсем крохотную капсулу и резко поднес ладонь со испаряющейся жидкостью ей под нос. Девушка вдохнула, и глаза ее закатились. Еле успел подхватить обмякшее тело и перетащил ее к трупу ГБшника. Потом передумал и осторожно усадил на стул, чтобы она не упала или не захлебнулась ротными массами, если такие будут. Оглядевшись, я больше никого не обнаружил и подошел к телу убитого. На его лице застыла маска ужаса и страха. Создавалось впечатление, будто перед смертью он увидел демонов, пришедших сожрать его душу. Но что поделать? Таково действие яда. Ничего личного. Подниматься наверх я не стал, просто открыл одно из окон, тихо выпрыгнул наружу и перелез через забор. Млять! Опять поднял руки о колючку. Я вырезал окровавленные ладони и кровь пополам сожжавчиной. Ничего, до свадьбы заживет. Раны очистил, теперь кровь зальет их и закроет коростой. Оглядевшись и одевшись, уселся на мотоцикл и рванул в сторону своего дома. Всю дорогу я обдумывал создавшуюся ситуацию. Сомнений в том, что любого именно к Менгисту у меня почему-то не возникло. Хотя, уже один раз обжегшись, не следовало дуть даже на воду. Впрочем, моя предыдущая уверенность тоже не взялась из ниоткуда, она назиждилась на словах капитана. А тот... Пока я ехал на мотоцикле, я думал, как поступить дальше. Охрана дома Венгиста ожидалась покуче, чем у какого-то чекиста, и поэтому к вылазке следовал подготовиться гораздо серьезнее. Но что я мог? Раскидывать порошки? Этого явно недостаточно, нужны люди. Хотя, убивать первое лицо Эфиопии с помощью тех же Эфиопов, да еще и в условиях ведения войны, форменное самоубийство или утопия. Ладно бы заговор, какой военный назрел, желательно в горячей фазе, когда ни для кого это уже не секрет. Самоубийцей я не был, дураком тоже, поэтому все хорошо обдумал решил задействовать снайперскую винтовку. Лежала у меня одна такая в загашнике потайного тоннеля. Кроме винтовки и пистолета брать оказалось особо нечего, и в остальном приходилось рассчитывать лишь на опыт и на удачу. Захватив винтовку патрона и еще несколько нужных вещей, я решил обратиться к Богу, то бишь к Змееголовому. А чтобы он не смог от меня сбежать, провел специальный ритуал. Прямо во дворе провел. Змееголовый ты меня слышишь и весь? и передо мной мгновенно сгустилась черная тень, смутно напоминающая его фигуру. — Ты обманул меня, ящер. — Ммм, я не обманул тебя, мамба, я просто ошибся, со всеми бывает. Я же тебе неоднократно говорил, что не всесилен, а ты продолжаешь полагаться на меня. Но ведь ты всегда мне подсказывал верно. Да, спутал я твою зазнобу с другой, ее аура показалась мне похожей, и вот я и поддался ложной информации. Врешь ты все, ящер. Отвечай, где доктор у Менгисту. Не знаю я, где доктор. Не чувствую я ее, ни капли нашей африканской крови в ней нет». Вот если бы ты ее крепко любил, или она тебя, тогда проще было бы. А так нет еще, у тебя к ней крепких чувств. Да и она в себе до конца не разобралась. Искрит, конечно, меж вами, но до настоящей любви ваш огонь еще не дорос. Вот и тогда... Но лучше тебе никуда не ехать, а то мало ли что. Только ее и там не будет. Напрасно съездишь, а я опять виноватым окажусь. Последние слова ящера только убедили меня. К Мингисту мне надо обязательно. Но я и поехал, не став даже прощаться со змеей-головым. А то охренел конец змей под колодной. Громко взревел двигателем мотоцикл, винтовка чуть холодила спину, приятной тяжести оттягивал пояс-пистолет в кобуре. Там же на поясе находились и разные присыпки. Куда ехать я знал и, выкрутив газ, стартовал в нужную сторону. Добираться пришлось долго, но чем глуше ночь, тем лучше. И вот я у цели. Опять большой дом, на этот раз, правда, одноэтажный. остальные ожидаемо. Забор с колючкой, вышки, охрана. Но мало того, что вышек уже не две, а четыре, так они еще и снабжены прожекторами. Правда, два из них грустно смотрели погасшим оком в землю. Это хорошо. Еще два из изредка облизывали слепящим лучом окрестности, затем их на довольно долгое время выключали. Техника во дворе щетинилась пулеметами, да и на вышках я заметил их стволы. А вот это плохо. Вдоль забора, опутанного колючей проволокой, прохаживались часовые. По моим прикидкам, не меньше десяти, двенадцати человек. Но как прохаживались, изредка ходили от вышки до вышки, и чем дальше сгущалась ночь, тем реже они появлялись. подъезд непосредственно к дому перекрывали внушительные ворота, сейчас закрытые на короткую цепь с висящим на ней замком. Колючей проволоки на сторках я не увидел, и потом учил ворота самым слабым звеном в обороне дома. Ну что же, план действий ясен. Мотоцикл спрятан, да и зелень ночного видения уже начало действовать. Пожалуй, пора начинать. Незаметно пробраться в дом не получится, и я выбрал силовой вариант. С этой целью я тихо проник во двор соседнего дома и залез на его плоскую крышу. Выстрелы, конечно же, будут слышны, однако вряд ли обитатели выбранного мною жилища высунут нос на улицу, чтобы полюбопытствовать, кто это там сверху стреляет. А если осмелиться, все равно мало что разглядят. Я подстраховался, повязал на лицо черный платок. Пусть попробует узнать меня. Жаль, моя снайперская винтовка, что я нашел в Афганистане, не снабжена глушителем. Это был самый простой вариант, который имелся на вооружении американской армии. Но и здесь его можно было достать. Поймал в оптику одну из вышек, на которой ранее включался прожектор, я прицелился в голову затримавшего часового. Грохнул выстрел, и, и человек отлетел в сторону с пробитой пулей головой. Ствол винтовки моментально переместился на следующую вышку и уставился на нашарашенно, хлопающего сонными глазами бойца. Похоже, тот заснул на посту и степенулся, лишь услышав разнесшийся далеко в ночи звук. Мягко нажал на спусковой крючок и отправил к семей и его. Две остальные вышки мне с этого места были видны плохо поэтому я змеей соскользнул с крыши и переместился на другую позицию. Как вдруг на крайней из оставшихся вышек включился прожектор. По кустам, стенам и крышам зданий судорожно заметался широкий луч яркого света. Но уже через пару минут он устремился в черное небо, застев в руке упавшего мертвого охранника. Во дворе поднялась паника. Охрана, никак не ожидавшая от кого бы то ни было такой наглостью, просто растерялась. И суматор, что кричала, бестолково носясь, по двору туда-сюда. Однако боец на четвертой вышке быстро просек, что следующий на очереди он. И не проявляя излишнего рвения, попросту сбежал со своего поста, спрыгнул с последнего пролета лестницы. Уперев приклад плечо и на всякий случай пальнул прожектор. Сухо треснуло стекло, железный круг содрогнулся и расплакался острыми осколками стекла. «Тревога!» Наконец раздался чей-то язычный выкрик, дав сигнал к действию. Суета во дворе прекратилась, раздались голоса команд. Три бойца запрыгнули на пикап с пулеметом, и небольшой отряд выдвинулся к воротам, дабы отбить нападение. Створы металлических ворот с лязгом и грохотом распахнулись буквально перед автомобилем. Оставив винтовку возле забора, я припустил в сторону открывшегося проема. И подловил момент, когда пикап проедет, темной тенью скользнул внутрь. «Щелк, щелк, щелк!» Сидящие в пикапе даже не услышали выстрелов. Стечкин с глушителем снова отлично показал себя в бою, и застегнутые врасплох негры свалились на землю. «Держи, змееголовый новых друзей!» Автомобиль за это время вывернул, освещая улицу фарами, но там уже давно никого не было. Сунув пистолет в кобуру, я подхватил автомат одного из убитых и дал очередь по пикапу. Веер злых пуль устремился к своим жертвам, тромсая тела людей и пробивая насквозь железо машины. Кулеметчик свалился с пикапа, сразу убитый, на повал, остальные тоже оказались беззащитны. Раненый водитель в последнем отчаянном порыве выкрутил руль, и пикап на полном ходу врезался в стены небольшого уютного домика в конце улицы. Застряв в ней, машина некоторое время обижена дымила, незаглушенным мотором, и через пару минут вспыхнула и занялась ярким, желтым пламенем. Из подбитого дома высыпали жильцы, да и в соседних домах стал зажигаться свет. Разбуженные громкими выстрелами люди пытались понять, что происходит. Перезарядив автомат, я наугад пальнул по округе. Мало ли, где могли затаиться выжившие. В ответ донесся только один скрик, но добивать я никого не стал, рванул вглубь двора. В окнах дома красного Негуса тоже вспыхивал свет, поэтому не стоило терять времени. Гулкий взрыв, раздавшийся в конце улицы, возвестил о бесставной кончине пикапа и окончательно поставил крест на бесшумном проведении операции. Не обращая внимания на короткую вспышку и хлопок слева, я помчался к главному входу. Какой-то военный, наверное, начальник охраны, как раз открыл дверь, спеша сообщить о случившемся своему шефу. Высел затылок, прервал его попытку. Завалившись внутрь, он рухнул на пол, а я бросился искать мингисту. Держа пистолет прямо перед собой, я быстрым шагом обходил все помещения, не зная толком их расположения. На встречу, на их беду, выскочили двое, а Тену к стене положил обоих телохранителей короткой очередью и добил их еще парой выстрелов. Свидетели мне сейчас ни к чему. Перезарядил пистолет, направился дальше, перебегая двери к двери, но Мингисту как сквозь землю провалился. В какой-то из комнат услышал тихое завывание и заметил собившуюся в угол женщину, видимо, служанку. «Менгисту! Где Менгисту?» – жарал я, тыкая в нее столом пистолета. Но насмерть перепуганная тетка лишь тряслась от страха, потеряв дар речи. Тогда я применил тактику и брал за спину руку с пистолетом, предельно спокойно спросил. «Где сейчас находится Менгисту?» Мой тон немного отразил женщину. «Там, там!» – показал она рукой. А женщина-доктор тут была, но русская, рыжая, она доктор. Не, не, не знаю, да. Отлично, бросил я ей. И уже было рванул дальше, однако вернулся и сумму поднес служанке порошок. Женщина тут же сникла, и буквально через пару секунд ее глаза медленно закрылись. Проснувшись, она ничего не вспомнит. Добежав до указанной двери, я осторожно заглянул внутрь. Это была спальня, но к ней примыкала еще какая-то комната, дверь которой оказалась приоткрыта. Похоже, там располагался рабочий кабинет Мингисту. «Да, пришлите спецназ. Срочно пришлите спецназ», — громко отвевал взволнованный голос. «На меня напали в моем же доме. Да-да, в -да, моей резиденции. Срочно!» Добившись того, что его поняли, Мингисту, а это был именно он, набрал следующего абонента. «Алло, генерал Манхим. Срочно пришлите к моему дому отборную роту на бронетехнике. На меня напали заговорщики. В моей резиденции идет бой. Да, срочно!» «Не знаю, сколько человек. Рассчитывайте на худшее». «Это покушение. Срочно высылайте. Все, я жду. Поднимайте по тревоги все подразделения в городе». Пока диктатор разговаривал по телефону, я шарил глазами по спальне, пытаясь найти любовь, и не находил ее. «Но она же должна быть здесь!» Я тихо шепнул. Змееголовый. «Я пас!» Ветром прошелестело мне в ответ. «Вот же, блин, никогда такого не было, а тут дважды за день ящер отказывает мне в помощи. Ну ладно, сейчас у самого диктатора все и узнаем». Затаившись, я ждал, когда Мингисту закончит разговор и положит трубку на рычаги. И едва это произошло, пнул дверь ногой и улетел в комнату. Менгисту хватило одного взгляда на меня, чтобы метнуться к лежащему у него на столе оружию, но он, разумеется, не успел. Тихо щелкнул Стечкин, и диктатор схватился за пробитое плечо. Чуть пошатнувшись от удара, красный с чудом удержался на ногах. Ах, ты кто, скотина! прошипел морям, с трудом боль. Скотина, это ты, Минги, что где доктор? Что ты мелешь? какой доктор? Конец написал диктатор от моего вопроса. Русская женщина-терапевт. Ты безумен, ты следишь меня, чтобы узнать о каком-то докторе? Ты ее к себе забрал, поиздеваться и переспать с ней я пришел за ней. От этого заявления Мариаму внезапно поплохело, и глядя на меня широко раскрытыми от удивления глазами, он произнес. Мне хватает других женщин и без всяких русских докторов. Зачем она мне? Я могу купить много других белых женщин. Ты пришел убить меня из-за нее? Или тебе подослали мои враги?» Я промолчал. Штирлис никогда не был так близок к провалу. Мысли в голове теснили и выталкивали друг друга. Значит, не ясыть здесь нет. Но где же она тогда? Куда делась? Я так пол Адиса Абебы перестреляю. Вот же незадача. Надо же было так обосраться. Просто чудовищная ошибка. И, главный результат нулевой. Хотел, понимаешь, власть взять, а не поменять, но не случилось. Вот же, млядь, твою мать, вырвался я по-русски, чем привел диктатора в еще больший ступор. Кто тебя послал? Повстанцы или мои генералы? Никто меня не посылал, то только я всех посылаю. За женщиной я пришел за доктором. Куда ты ей дел? Признавайся. Диктатор судорожно зажимал полученный ран рукой, пытаясь остановить кровь, и с удивлением смотрел на меня. «Так ты пришел убивать меня из-за какой-то бабы? Ты ошибся, ко мне не привозили никакого доктора. И до твоего здесь появления был вполне здоров и не нуждался в их услугах. Да если бы и нуждался, то как бы я ее нашел? Нет тут никакой русской. Если не веришь, обойди все комнаты и сам убедись. Да я вообще не знаю, о ком ты говоришь. Уходи, обещаю, что тебя не будут искать, и ты сможешь спокойно покинуть Фиопию. Верь мне». «Ого», — буркнул я. Ты мог уйти в госпитале совершенно случайно и... Продолжать я не стал, поскольку понял, насколько глупыми выглядели мои претензии. Диктатор действительно не понимал, о ком идет речь, и значит оказался здесь абсолютно ни при чем. Толку теперь от моих слов и угроз. Он все равно ничего не скажет, ибо и сказать-то ему нечего. Что ж, придется исправить ошибку, превратив ее в преимущество. Я и не хотел бы вмешиваться в столь кардинальный ход истории, но так уж вышло. «Менгисту, братан, но ты извини, что так получилось, и мой пистолет кашинул три раза подряд. А я невольно поморщился от по кабинету кровавых брызг». Цепляясь здоровой рукой за стол, диктатор осел на пол. Зная, какими эти гады бывают живучими, добил его контрольным в голову. Однако времени осталось катастрофически мало. С целью запутать следы, я вытащил тело из кабинета и распостал его посередине спальни, кратко ритуал призыва духов. Черных свечей у меня с собой, разумеется, не было. Так что пришлось побыстрому рисовать кровью менгисту всякие тайные знаки, наводящие на мысль о ритуальном убийстве. Вскоре в коридоре послышался топот многочисленных ног. — Вождь! Вождь! — орал кто-то. Взгляд мой упал на стоящую стену и автомат Калашникова. Подхватив оружие, я затвор и встретил длинную очередь спешащую на помощь диктатору пару оставшихся в живых охранников. Никто из них не ожидал выстрела в упор, и оба полегли изрешеченные пулями. Я наскоро выскал тело морям. Раз уж я тут, то не уходить же с пустыми руками. Паршивые овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Нащупав ключи, догадался, что они от сейфа, и вскрыл его. «Сколько здесь всего?» Я гляделся в поисках сумки, куда можно было бы сгрузить документы, и ни хрена ничего не нашел. Между тем часы подхода помощи неминуемо тикали, отсчитывая оставшиеся до ее прихода минуты. Не найдя никаких сумок, я даже обижал все ближайшие комнаты, лишний раз убедившись, что доктора здесь никогда не было и сейчас нет. Единственной женщиной оказалась та самая служанка. Может, ему и женщины параллельны? Я так-то не в курсе». Короче, сам себе надумал, сам решил, сам побежал спасать, а теперь сам уже и расхлебывать озаваренную кашу. Красота! Не найдя ничего подходящего, я сорвал наволочку с подушки и ринулся к сейфу, что радостно ждал меня с открытой дверкой. Сгреб все документы, и отперел верхнюю ячейку, ротом аккуратно перевязанной бечевкой толстые пачки купюр. Вполне ожидаемо. Здесь лежали местные и американские доллары, фунты, марки, франки и даже шекели. А вот рублей как-то не наблюдалось. Какой облом. И с чем теперь в СССР ехать? А так хотелось. Деньги я тоже сгрюк в наволочку. Туда же открылась и небольшая стопка золотых монет. Пусть несет разнообразие и пополнит мою коллекцию. Но на этом я не остановился, решил прихватить и документы из ящика рабочего стола. Искать ключи мне было некогда, поэтому замок открыл, просто выстрелив в него из пистолета. И все содержимое ящика тут же перекочевало в наволочку. Мельком осмотрел весь кабинет и нашел еще один сейф, и, подобрал к нему ключи, вскрыл и его. Там тоже лежали стопки разнообразных документов и пачки денег, и они тут же отправились в наболочку. Больше ничего брать не стал, кроме автомата и магазинов к нему. Уже уходя, я обернулся, и мне показалось, что диктатор шевельнулся. Неужели там раз еще и порядок? Автомат исторг из себя короткую очередь, и веер прошел прошил тело черного Сталина, добавив незапланированных природы отверстий. Может, это и лишнее, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Сам-то император застрелил и в туалете утопил, пришлось даже потом полы вскрывать с артирью, чтобы доставать тело Хайли Силасия для перезахоронения. А ведь это все же император, вихрем принеслось в моей голове, и я глянул еще раз на труп Мариама. «Ну ничего, Мингисту, у тебя все посерьезнее случилось». Твоя смерть оказалась не такой же собачьей, а вот душа от принадлежит самому пустоголовому духу Африки и по совместительству моему покровителю. И схватил светло-голубую, сильно демаскирующую меня наволочку, и отправился на выход. Обыскивая по дороге трупы убитых, пополнил свой арсенал автоматными рожками и парой гранат. Жаль, грантометы и пулеметы наверняка находились на вышках, но что поделать. Выходить я решил с черного хода который наверняка располагался на противоположной части дома. По пути в ванную и туалет, а вдруг там мой дорогой рыжик затихарилась, не сдержав позывы страха. Однако никого там так и не обнаружил. Открыв окно, я услышал вдалеке грохот военной техники. На всякий случай дал самым провоцируя суматоху среди охраны, но никто мне не ответил. Вероятно, большую часть охраны я все же перебил. А те немногие, кому посчастливилось выжить, сочли за лучшее затаиться, ну или вообще сбежать. Тут уж не до жиру, быть бы живу. Выбрав для векства из дома другое окно, я тихонько открыл его и с удовольствием вдохнул ночной воздух. Заодно и прислушался к превышающимся звукам. К дому диктатора стекалась подмога. И судя по гулу машин, ее было больше, чем хотелось бы. Внезапно из другой, видимо, подветленной стороны послышался звук двигателей. Ситуация переставала мне нравиться, я-то один, в общем, пора сваливать. Дав предварительно длинную очередь, я вылез снаружи и бросился бежать к стене, за которой валялась моя снайперская винтовка. Растерянный магазин полетел в сторону, и на ходу подсоединив следующий, я полез штурмовать забор. Этакий черномазый Дед Мороз с автоматом и наволочкой вместо мешка с подарками. Меня заметили, но уже слишком поздно, и я успел перемахнуть через высокую ограду. Благо, физическая подготовка позволила сделать это и многое другое. Неожиданно включился прожектор, и его луч заскользил в мою сторону. Скривившись, как от зубной боли, я нажал на спуск, и длинная очередь раскошила в брызги стекло и лампу прожектора. Пыхнув напоследок с густком иск, он потух, но его направление меня выдало с головой. «Вот же твою мать!» Между тем гул машин приближался. Ругая про себя Мингисту за его любовь к светлому постельному белью, я мтялся из к месту, где бросил винтовку. Благо, искать ее долго не пришлось. И вот уже я, сжимая в кулаке края болтающейся за плечом наволочки и весь с ног до головы обвешанный оружием, несусь к тому месту, где оставил свой мотоцикл. Неожиданно, когда до моего железного коня осталось всего ничего, из-за угла вырнул грузовой автомобиль. И, растерявшись, я сиганул в сторону. Выпустив звук рук наблочку, наводочку, подхватил автомат и упор шарахнул по машине, разрубнувшив фары и раскошив пол капота. Мотор заглох, но грузовик по инерции покатился вперед. Автомат сухо щелкнул, упустошив весь комплект, и я его бросил. Достав две гранаты, что отобрал убитой охраны, и дождался, пока машина пройдет мимо, яростно дернул за чеку и что из силы бросил гранату в кузов удаляющегося грузовика. «Да что ж за день-то такой!» Нет, чтобы упасть куда-нибудь между кузовом и кабиной, граната, попала в крытый брезентом прицеп, соскочила на землю. Впрочем, через пару секунд кто-то из излишне любопытный, торопливый или просто глупый откинул край тента, и моя вторая граната тут же залетела внутрь. Сначала погремел взрыв первый, подняв воздух, крошевой земли и асфальта, а потом и второй. Веер мелких осколков накрыл весь кунг, изрешитив его деревянные брезентовые борта. Послышались крики боли и матюки на разных африканских наречиях. Не обращая больше внимания на грузовик, я несся к своему мотоциклу и бежал так, что ветер свистел у меня в ушах. Судорожно сжимая в руках тяжелую налочку, я почти не думал о том, что в ней, но не бросать же. Слава духам Африки, меня никто не преследовал, просто некому было. Гузовик наконец-то остановился. Тент занялся пожаром, изнутри неслись раненых, на которых теперь еще и падали ошметки горящего брезента. Бойцы переваливались через полыхающий борт и падали на землю в надежде не сгореть заживо. Они даже не думали о возможном нападении, строясь первым делом потушить леющую одежду. Тратить на них время и патроны я посчитал бессмысленным, тем более уже стоял возле мотоцикла. Торопясь или лихорадочно суетясь, я пытался привязать наволочку к своему драндулету. Но из-за зашкаливающего в крови адреналина ничего не выходило. Наконец плюнул, и, бросил импровизированный тюк себе под жопу, уселся сверху. Зревел заведенный с полклинка мотор, и, поддав газу, я каким-то необъяснимым образом переключился сразу на вторую передачу. Мотоцикл Тива, словно молодой конь, подпрыгнул и погнал по улице, будя ревом мотора тех, кто еще умудился не проснуться от шума боя. Впереди мелькнул свет фар какого-то крупного автомобиля, и во избежание неприятностей я свернул ближайший проулок. Не знаю, кто были эти люди, но они верно предположили, что я имею непосредственное отношение к нападению на диктатора. Выжимая все силы из своего двигателя, автомобиль погнался вслед за мной. «Но-но!» no -no. Оглянувшись, я добавил газу и сразу свернул на соседнюю улицу. Затем сделал крутой вираж на другую и оттуда, разбил щепки чей-то трухлявый забор и пропахавший нами участок, выехал на параллельную улицу, где снова дал газу. Преследователи, не сумев преодолеть чужой двор, отстали. Я направил мотоцикл в сторону гор и, промчавшись по Кипарисовой аллее, остановился на выезде из города. Бензина оставалось критически мало, так что ехать дальше бессмысленно. Сунул бензобак тряпку, он мочил ее, потом поджег и шевнул обратно к уже лежащему на мотоциклу. Теперь будет очень проблематично узнать, кому именно принадлежал этот мотоцикл. Да и вообще, всем скоро станет не до того. Кинув прощальный взгляд на железного коня, я ушел. Огонь весело разгорался в моего верного боевого товарища. Вскоре загорелись шины, плюясь ярко-рыжими исками в черном, чудящем пламени, но я был уже далеко. Остановившись там, где земля показалась мне чернее, вылил в грязи чертову наволочку, поднял, покрутил и вылил еще раз. И лишь убедившись, что она больше не слишком бросается в глаза, направился дальше. Топал я довольно ходко, но, войдя в жилые кварталы, заметно сбавил шаг, осторожно побираясь вдоль заборов и улиц, и почти на рассвете вошел в свой дом. я отпустил заранее, еще перед ритуалом призыва змееголового «Меньше знаешь, крепче спишь». К тому же вручил ему небольшую премию, чтобы он не вздумал вернуться. Тот, судя по его отсутствию, воспользовался в нерочным выходным по полной. те же, наверное, напился и дыхнет себе спокойно с чувством выполненного долга. Но а мне как говорится, не до сна. Я спустился в подвал и, вытянул все добро из наволочки прямо на пол, занялся сортировкой. Деньги и монеты отдельно, документы отдельно. С документами все оказалось сложнее, их было много, и все они разнились по степени важности. С ними я провозился долго, раскладывая по нужности и пониманию. Схватив очередную бумажку, и с удивлением уставился на расстрельный список армейских офицеров. Но просмотрел список до конца, мое удивление смело с непониманием и изумлением. Я увидел свою фамилию. Это невероятно. Я-то как здесь оказался? Вернувшись к началу документа, прочитал фамилию составителя. Генерал-лейтенант Мерит Негуси. Как в том старом анекдоте про Штилица? Вот террас, подумал Штилиц. Словил кирпич по голове. «Вот те два!» — ответил Борман и кинул второй. «Охренеть!» «Это что же получается? Меня без моего же согласия зачистили заговорщики. Мало того, ищи их смерти, приговорили их кто? Тот, который мне задание и давал. Вот же жук!» Я прямо восхитился таким показательным лицемерием. «Да, они зря этот мешок всю дорогу на себе пер. Надо же, какой подарочек внутри дожидался!» — Здравствуй, дедушка Мороз, без бороды и зваты, что мешочки нам принес? Путевка в Казиматы. А еще говорят, будто удачи не бывает, вот же она в чистом виде. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Лишь одно выяснить так и не удалось, а где же девушка, впрочем, пока не до нее. Точнее, не так. Временно я не смогу ее искать, но, несомненно, это сделаю. Теперь нужно обдумать, что делать дальше, раз я оказался в расстрельных списках. Дом этот куплен на имя Хвала Небу, здесь меня искать не должны. Пришлось, знаете ли, рискнуть. И риск этот, как выяснится, полностью оправдался. Паспорт на это имя у меня тоже есть. А если все-таки сумеют как-то соотнести? Хотя им теперь будет не до этого. Процесс запущен, тем более заговор действительно имел место быть. Дня три порыщут, а потом начнется грызня за власть. А вот списочек я сохраню и передам его в нужные руки, правда пока по времени. Он. Не надо торопиться, когда время придет, тогда и дам напиться. Сейчас все будет залечь на дно, как минимум на неделю. Вот только как быть с Саидом? Он скоро должен приехать. Ну да ладно, разберемся, что к чему по ходу дела. Загрузив все документы и деньги в сейф, я проверил потайной ход и подготовил оружие для обороны. Завтра позвоню и вызову людей, и они займут у меня круговую оборону. Будем ждать и во всех стрелять. А пока... Для начала бросив топку где садовник сжигал срезанные ветки свою ночную одежду я помылся и завалился спать. пары часов мне вполне хватит для восстановления.